Глава 12. Бойцовские навыки. Однако долго побыть в одиночестве мне не дали. Раздался короткий стук в дверь, и уже по одному этому факту стало понятно, что это кто-то из мужиков. Стаська бы стучаться не стала. Кстати, финик тоже хорошими манерами не отличался, так что я предположила, что за дверью наг и внутренне сжалась. Стоило вспомнить крепкие объятия его хвоста, как становилось не по себе. «Войдите». Ответила после секундного замешательства я и, на всякий случай, встала с кровати. Показалось, что так безопаснее. К моему удивлению, посетителем оказался не хвостатый змеи а Феникс. И, судя по прилежному поведению, он уже прошел Стаськин инструктаж. «Не помешаю», – мило осведомился блондин и, не дожидаясь ответа, юркнул в комнату и прикрыл за собой дверь. «Скучаешь?» «Нет, скорее отдыхаю», – поспешила ему возразить. А то вдруг развлекать возьмется. Из него тот еще клоун выйдет. «Можем отдохнуть вместе!» Ничуть не стесняясь, предложил этот наглец и коварно улыбнулся. «Лучше по отдельности. Мне так как-то спокойнее, знаешь ли». Сразу отшила мужика, и пока он не предложил чего поинтереснее, строго спросила. «Так ты только за этим пришел или у тебя что-то важное?» «Ну, вообще, я подумал, может, ты меня заплетешь» а то занята». «А сам никак». Блондин отрицательно помотал головой, состроил просительную мордочку и протянул. «Пожалуйста». «Блин, ну вот зачем он так делает?» «Я ведь не могу отказать, когда на меня смотрят глазками кота из мультика про Шрека. Слабость у меня такая, ничего не могу поделать». А хитрый блондин нагло этим пользуется. «Я не умею». Попробовала последнюю попытку отмазаться, но та с треском провалилась, когда Феникс уверенно возразил. «Да? А Стасичку разве не ты заплетала?» «Ну да, подловил». «Виновна. Что тут еще скажешь?» «Ладно, садись, прилипала. Только изысков от меня не жди. Максимум, на что я способна, это колосок». «Пойдет». Блондинистый прохвост довольно улыбнулся и устроился на ковре спиной к кровати, как тогда, когда его расчесывала сестра. Короче, пришлось устроиться сзади, свесив ноги по обе стороны от мужского корпуса. И в тот момент мне как-то не подумалось, что Феникс сможет использовать эту позу в своих коварных целях. Так что я преспокойненько занялась его шевелюрой. Волосы у Феникса, надо признать, оказались поразительно гладкими, шелковистыми». Это не то, что Стасю заплетать или свои чесать. Его шевелюрой можно было наслаждаться. А так как сам обладатель роскошной гривы от этого процесса кайфовал, то и я решила не отказывать себе в удовольствии. Гладила, перебирала пальчиками тоненькие прятки, ощущая, как они прохладным шелком скользят по коже. Приплетала между собой и при всем при этом, кажется, тупо улыбалась. «Короче, я так увлеклась, что и сама не заметила, как Фраю начал невесомо поглаживать мою лодыжку. А когда заметила, вякать уже было поздно, да и к тому же это ведь всего лишь лодыжка. Я вот финика вообще по голове глажу и ничего. Короче, я посчитала, что в этом нет ничего неприличного и спокойно доплела косу. Полюбовалась результатами своего труда, ну и решила прекращать посиделки». «Готово!» – возвестила бодренько и постаралась ненавязчиво освободиться от прикосновений Феникса. «Ага, щас! Кто бы мне дал?» Меня лихо ухватили за ту самую конечность, не позволяя подняться. И уже гораздо увереннее, чем прежде, продолжили гладить ножку. Ох, как же я сейчас обрадовалась, что на мне не юбка, а всего лишь короткие джинсовые бриджики. Была б я в юбке, уверенно, молодой мужчина продвинулся бы гораздо дальше моей коленки». Фра, ее прекрати!» «Нам пора!» «Стася с Лео наверняка заждались!» Привела весомый аргумент в пользу прекращения тет от тета узрев сгущающиеся за окном сумерки. «Если б мы им были нужны, кто-нибудь за нами пришел бы!» Выдвинул не менее весомый аргумент блондинистый соблазнитель и, поднявшись на колени, резко развернулся ко мне лицом. «В результате всего нехитрого маневра мы оказались в довольно-таки щекотливом положении». Ибо Феникс расположился как раз между моих коленок, а свои шаловливые лапки на эти самые коленочки и положил. Я от такого поворота сюжета на мгновение растерялась и недоумевающе глянула на Нахала. Тот же вел себя, как ни в чем не бывало, да еще и продолжал обворожительно улыбаться. Но хоть лапать не пытается, и то хорошо. Хотя что-то мне подсказывает, если мы еще немного вот так вот посидим, Активных действий со стороны Финика я по-любому дождусь. Мордашка у него, конечно, симпатичная. И пусть он и не до конца человек, но в отличие от того же Лео, Феникса я хотя бы не боюсь. Однако, если вспомнить их недавний разговор с Нагом и не особо приличные планы на меня, любимую, то мне следует срочно отмирать и уносить отсюда ноги. Хотя, вру, не ноги, гораздо важнее унести как раз-таки то, что пониже спины – «Ибо это местечко с большой вероятностью может пострадать от нежелательных посягательств». Как только я все это осознала, тут же перешла к ответному маневру. А если точнее, с резвостью проворной козочки отпрыгнула назад, прикатилась по кровати и оказалась на своих двоих. «Ты что испугалась?» – удивленно произнес Фрайо и поднялся с ковра. «А когда меня голова рассматривала, была как-то посмелей. Феникс иронично склонил голову на бок и как-то уж очень демонстративно засунул большие пальцы за пояс. «Ой, не к добру это, вот прям пятой точкой чую не к добру». Блондин сделал шаг ко мне второй, и прежде чем задуматься над своими действиями, я со всей силы толкнула его в грудь. Эффект был просто поразительный. Финик отлетел к противоположной стенке и хорошенечко приложился о нее затылком. «Хм, кажется, это уже было, да, точно». Я также сильно оттолкнула его, когда вредный феникс пытался стащить с меня кольцо. «Забавно, и откуда у меня селенок столько?» «Блондинчик, конечно, худенький, но не настолько, чтобы летать, как пушинка». «Да и я почти на целую голову его ниже, не говоря уже об остальной комплекции». «За что?» Меж тем обиженно спросил Фраю, потирая ушибленный затылок. Я ж даже сделать ничего не успел. А это, чтобы ты даже думать не смел вот И к тому же я не виновата, что ты такой хилый. Я не хилый, неожиданно зло рыкнул Феникс. «Кажись, за дело за живое. Да ты что! хмыкнула в ответ я хоть и прекрасно понимала, какую реакцию это вызовет. Ты хрупкий дорогуша, изящный и тонкий, прямо эльфочка. «Да, это было некрасиво, но пытаться меня соблазнить тоже не особенно честно с его стороны. И я же сказала, чтобы не тянул свои грабельки, так нет». «Договоришься», — с угрозой в голосе процедил Фраю. «И я не слабый. Это просто у кого-то на пальчике артефакт увеличения силы». «Погодите, это про что это он?» Тут же удивленно глянула на собственную кисть, на которой красовалось потертое колечко с блестящим изумрудом. «То есть ты хочешь сказать...» Феник глубоко вздохнул и страдальчески завел глаза к потолку. «А зачем я, по-твоему, украл его у земляны? Просто любоваться!» «Так ты все-таки его украл!» Поймала я за язык проболтавшегося Феникса, на что тот только досадливо отмахнулся. «Так, и что оно может? Расскажи-ка поподробней». Теперь приставания мужчины были мне ничуть не страшны, так что я уселась обратно на постель и приготовилась с интересом внимать объяснением Фрайо. «Да что там рассказывать, просто увеличивает физические способности носителя. Бегать будешь быстрее, бить сильнее и все в таком роде, ну и различные физические навыки приобретать легче. Так что можешь смело заняться фехтованием, к примеру». «Ловкость и маневренность тебе обеспечена». «О, круто!» «Ценное приобретение, оказывается». «Теперь понимаю, зачем финик полез за ним на рожон. «Ну, то есть к земляне». «Слушай, а можно я его испробую?» Загорелась энтузиазмом потестировать полезный артефакт. «В каком смысле?» Тут же заподозрил неладный блондинчик: «Ну, на тебе потренируюсь, я чуть-чуть. Больно почти не будет». Поспешила заверить Феникса, но, судя по выражению лица, ему моя затея, мягко говоря, не понравилась. «А давай ты лучше на чушуча там потренируешься», – предложил Феник, медленно пятясь к выходу. «Ха-ха, испугался, красавчик!» «Ну уж нет, тренироваться на Лео я поостерегусь. Та гора мышц наверняка сдачи дать может. А я своих возможностей пока не знаю, так что начинать стоит явно с кого-то послабее». Хищно улыбнулась, прокрутив в голове коварные мысли. ее проникся и начал пятиться куда шустрее. «Ничего, ничего, не уйдешь. Я ведь теперь быстро бегаю». Короче, я твердо вознамерилась удержать трусливого блондина и использовать в своих экспериментах, но ему подфартило. Ибо в тот момент, когда я уже ринулась к жертве, Дверь неожиданно распахнулась, явив взору радостную Стаську с горящими азартом карими глазищами. «Все готово! Пора вызывать!» – возвестила сестрица и, махнув рукой, велела следовать в ее комнату. Феникс, воспользовавшись моментом, трусливо улизнул. «Ну, а мне ничего не оставалось, как последовать за всеми. Эх, обломалась моя тренировочка!»